Глава 7: Набираем высоту. Я не люблю барахтаться в прошлом. Ты что-то делаешь. Если везет, извлекаешь из этого урок и двигаешься дальше. Чему я училась? Самовыражению, развитию в том, чем я занимаюсь, пониманию, где мое место, управлению собственной жизнью. Как лучше себя показать? Да, было такое как совершенствовать своё выступление и лучше позировать? Да, это тоже. Но вот момент с управлением не особенно. Не очень-то много контроля получаешь, когда расписываешься своей жизнью на множестве контрактных страниц, и тебя привязывают к голове ракеты. Урок тот же, что и всегда. Выживай и ищи способ творить, пока мчишься сквозь космос. Были ли мы привязаны к готовой к запуску ракете — Или же, как любил говорить Крис, гнались за морковкой. Как бы то ни было, в тот момент мы взлетели. Именно взлетели. Это было буйное, не дающее передышки сумасшедшее время. Многое сейчас уже смешалось в памяти из-за скорости, с которой тогда разворачивались события. После релиза первого альбома мы отыграли несколько концертов в Нью-Йорке, а потом, в феврале 1977 собрались в дорогу в первый раз учились жить в дороге. И жили. Сначала мы поехали в Лос-Анджелес, где нас поселили в Белль-Эйр-Сенс. Наш менеджер договорился с владельцем. Номера даром в обмен на несколько бесплатных концертов. Предполагалось, что они будут проходить на круизном корабле. Но когда дошло до дела, оказалось, что корабль объявлен непригодным к плаванию и разрешение на выступление отменили а мы тем временем каждую ночь на нашем арендованном грузовичке ездили от Бейль-Эйра до клуба «Уиски Э Го Го» на бульваре «Сансет». До начала концертов необходимо было подписать контракт. Питер Литц, бывший менеджер «The Wind in the Willows», вновь вошел в нашу жизнь, предложив работать с Блонди. Он не первым решил примерить на себя эту должность. До него у нас были менеджеры-неофиты — милые маленькие наркоманы из Бронкса. О боже, они были такие восхитительные и смешные, и так тащились от блонди. Они пришли в CBGB, два низкорослых мальчика, одетые как танцоры диска 70-х, в рубашках с длинными отложными воротниками и брюках-клёш. Но почему-то их внимание всё равно нам льстило. Они заявили «Мы хотим работать с вами». Бог знает почему. У нас не было никакого контракта, ничего в этом роде. Они просто начали выпускать всякие штуки афиши, значки, футболки. Возможно, они даже пытались куда-то нас протолкнуть. Более смелая стратегия лица заключалась в том, чтобы объявить нам, что он договорился о концертах в Лос-Анджелесе. К несчастью, она сработала. К тому времени сцена Лос-Анджелеса была нараспашку. «Уиски Э Гоу Гоу» стал знаменит в 60-х как площадка многих великих рок-групп, но при этом ему на пятки уже наступали Новые, более броские клубы, которые открывались один за другим. Виски искал свежую струю, которая помогла бы ему вернуть былую славу. Это было правильное место и правильное время, чтобы дать о себе знать. И мы очень хотели отыграть там концерт. Так хотели, что подписали с лицем контракт на пять лет. В Лос-Анджелесе было все, на что мы уповали. Для Блонди это был абсолютно новый поворот. Родни Бингенхаймер, известный местный диджей с необычайным нюхом на новую музыку, который делал свою передачу на радио «Крок-ФМ», с ума по нам сходил и постоянно крутил наши песни, в том числе и в своей программе. Хотя «Крок» считалась коммерческой станцией, она была достаточно либеральной, и Родни сам полностью составлял треклист Он был известен тем, что ставил песни многообещающих новичков и тем самым помогал им пробиться. В Лос-Анджелесе образовался даже фан-клуб «Блонди», возглавляемый Джеффри Ли Пирсом. Приятный парень. Он потом создал отличную группу «The Gun Club», которую в итоге продюсировал Крис. Джеффри красил волосы в светлый цвет, чтобы походить на меня. Когда мы в первый раз играли в Лос-Анджелесе, многие все еще одевались как хиппи. А тут такие мы, кто в черном, кто в коротком стильном прикиде. Но публика оказалась очень восприимчивой. Когда мы в том же году снова приехали играть в виски, все зрители, похоже, совершили набег на блошиные рынки. И на девочках были миленькие мини-юбочки вместо цветастых балахонов в пол. Том Петти был у нас на разогреве в первую неделю. Во вторую мы играли с Рамоунс, и тогда атмосфера стала более безумной. На втором этаже виски было несколько крохотных гримерок, в которые должны были уместиться мы все. В эти тесные комнатушки набивались обе группы – девушки, гости и прочая свита. К нам часто приходила Джоан джет, заглядывал Рэй Манзарик из The Doors, а еще Малькольм Макларен, он хотел привезти Sex Pistols в Штаты. Как-то раз Малькольм из-за чего-то повздорил с Джонни Рамоном, который погнался за ним, пытаясь огреть гитарой по голове. В другой раз наверх поднялся мужчина в черном с ног до головы, включая волосы, бороду и усы. На нем был плащ, очки-авиаторы, огромный крест на цепи и значок «Воплоти на лацкане». Фил Спектр. Его сопровождали Дэн и Дэвид Кессели, двое высоких, симпатичных, с иголочки одетых близнецов, которые в тот вечер выступали в качестве его свиты. «Они выгнали из комнаты Рамоунс и вообще всех, кроме нас». Пока импозантные близнецы стояли у двери, не впуская никого внутрь или не выпуская нас, Фил держал речь. Его монолог затянулся до самого утра. Где-то среди этого нескончаемого бреда прозвучало приглашение посетить его особняк. На самом деле я не хотела идти, и без того устала. Разумеется, меня всегда восхищала легендарная личность Филоспектора, но из-за этого приглашения меня раздирали противоречия. Я много слышала о Филе, любила его музыку, его сумасбродство меня интересовало, но я пела каждый вечер по два раза без выходных. Мне не хотелось заставлять себя общаться. Я думала отдохнуть перед следующим концертом. Но Питер решил, что надо идти. Окруженный стеной особняк Фила находился недалеко от бульвара Сансет. Внутри ощущался леденящий холод от кондиционера. Все было очень по-филспекторски. Крис помнит, что Фил встретил нас с кольтом 45-го калибра в одной руке и бутылкой вина Манишевец в другой. В ту ночь несколько гостей, включая родни Бингенхаймера и лица могли надеяться, что мы запишем несколько песен с Филом. Все должны были сидеть. Фил не любил, чтобы кто-то слонялся по залу. Он решил развлечь всех своей пародией на Уильяма Филдса. В какой-то момент Фил послал за пиццей потом сел за пианино и принялся играть. Он хотел, чтобы я сидела на стуле рядом и вместе с ним исполнила «Be my baby» и еще несколько песен «There are nets». Он не отпускал меня, заставлял петь снова и снова. У меня не было никакого желания, потому что концертов хватало с лихвой. Но на территории Фила отказывать было нельзя. Потом, чуть позже, когда мы все сидели на диване, Фил достал пистолет и... Приставил его к голенищу моего высокого сапога и сказал пиф впав! Фил работал в то время с Леонардом Коэном и повел нас в свою музыкальную комнату, чтобы сыграть что-нибудь. Но сделал это на такой высокой громкости, что звук получился просто отвратительным. Мне хотелось только одного — вернуться в отель и поспать. Во время тура никогда не удается нормально выспаться, и с двумя концертами за вечер стараешься подремать при любой возможности. Я все равно считаю, что было бы здорово записать что-нибудь с Филом, и все могло бы сложиться. Но, по-моему, у Питера лица были какие-то нелады с ним, и это нас отпугнуло». В итоге он стал сотрудничать с Рамоунс. Судя по тому, что говорили Джои и Джонни, это было непросто. Он хотел контролировать все единолично. Он был гением с пистолетом и неукротимой паранойей. А такое сочетание часто приводит к печальным последствиям. Мне действительно жалко, что он в тюрьме, но еще больше мне жалко ту несчастную женщину, которую он заманил в свой особняк, а потом застрелил. Это ужасно. Безумие, что такой яркий ум, такой мощный талант, как Фил Спектр, человек, создавший стену звука, которая стала поворотной вехой в истории рок-н-ролла, сейчас сидит за решеткой с подорванным здоровьем, гниет в тюремной больнице. После нашего последнего концерта в виски мы отправились в Сан-Франциско, где играли в Мабухай Гарденс. Это был маленький филиппинский клуб, который стал панковым. В рекламных целях его владельца и ведущего Дирка Дирксона стали называть «папой римским панка». Сан-Франциско был настоящим большим городом, как Нью-Йорк или Чикаго, с полным набором развлечений и разочарований. Девушки там жили хорошенькие и стильные. Так что парни из группы, скорее всего, хорошо проводили время. Я тоже не скучала, когда приходилось отбиваться от очень агрессивно настроенных дамочек. Одним нужна была я, другим Крис. Парни вломились на одну вечеринку в галереи искусств. В буквальном смысле вломились. Запустили во входную дверь то ли кирпичом, то ли камнем. Где уж тут скучать? Эти несколько недель энергия била из нас ключом. Все хотели вписаться в историю рока, а нам нужно было создать себе репутацию. Затем последовал первый настоящий тур «Блонди» с Дэвидом Боуи и Игги Попом. Дэвид вместе с Игги работал над своим новым альбомом «The Idiot» в Берлине. Игги готовился к туру по Северной Америке с Дэвидом в качестве клавишника в его группе. На самом деле они могли взять к себе на разогрев кого угодно, но выбрали нас, простую местную группу, которую мало кто знал. Конечно, мы воспарили на седьмое небо от счастья. Мы полетели домой, собрали вещи и отыграли два сольных концерта в «Максе». А после второго выступления ранним утром погрузились в арендованный фургончик и двинулись в Монреаль, где начинался тур. В задней части машины была одна большая кровать, и мы все впятером сбились на ней, безрезультатно пытаясь поспать. Первый концерт тура ждал нас в ту же ночь. Приехав на место, мы завалились в нашу гримерную и отключились. А потом дверь открылась. Зашли поздороваться Дэвид и Игги. Мы все так и ахнули от восхищения, лишившись дара речи, но они держались очень мило и дружелюбно. С ними мы отработали более 20 концертов. Каждый вечер мы смотрели на них из-за кулис и наблюдали за ними во время саундчека. Столько возможностей увидеть их и многому научиться. Они тоже к нам приглядывались. Крис вспоминал, как кто-то из них сказал мне, «Используй больше сцены, ходи вперед, назад». Поначалу я в основном стояла на одном месте, потому что не привыкла к такой большой площадке. Позднее я научилась прыгать и пританцовывать. Но никто не умел распоряжаться сценой лучше иги за исключением, может, Дэвида, который к тому времени уже был суперзвездой и, тем не менее, с удовольствием выступал в роли рядового музыканта. Игги залезал на колонки, пел и играл своим прекрасным мускулистым телом. Девочки в зале снимали белье, швыряли его на сцену и оставались сидеть с раскинутыми ногами. Вне сцены мы немного гуляли и общались на самые обычные темы. Ощущать себя единственной девушкой в их коллективе было непривычно. Я была с Крисом, мы встречались, но ничто не сравнится с тем, когда ты единственная женщина, которая путешествует в мужской компании. Однажды Дэвид и иги искали, чтобы такое принять. Их поставщик в Нью-Йорке внезапно исчез, и у них кончились запасы. Друг оставил мне кокаин, но я к нему почти не прикасалась. Этот порошок никогда мне особенно не нравился. От него я становилась нервной, беспокойной, болело горло. Так что я пошла наверх со своим гостинцем, и они всосали его буквально за раз. После чего Дэвид извлек на свет свой пенис как будто я явилась для контрольной проверки или чего-то такого. Поскольку в этом туре меня окружали одни только мужчины, не исключено, что они действительно так решили. Дэвид был скандально известен своими параметрами и любил обнажаться и перед мужчинами, и перед женщинами. Это было так смешно, изумительно и сексуально. В следующую секунду в комнату зашел Крис, но шоу уже кончилось. Смотреть было не на что. В каком-то смысле оно и к лучшему. Наверное, ребята сказали «Ой, Дэвид и Игги забрали Дэби наверх!» И Крису в голову ударил тестостерон. Когда мы с Крисом выходили из комнаты, я невольно подумала «С чего это иги поскромничал?» Все ребята отрывались на полную катушку. В Портленде Джимми выбил стеклянную дверь. Мог бы оказаться под арестом, если бы Дэвид не вмешался и не заплатил. А после концерта в Сиэтле местные панки пригласили нас сыграть у них в бункере. В бомбоубежище с цементными стенами. Вместо сцены там лежал матрас. В неизвестной глуши можно играть на полной громкости и джемить всю ночь. Никаких соседей, жаловаться некому. Именно этим и занялись Крис, Клем и Джимми. Они играли на чужом оборудовании, а Игги пел. Крис всегда говорил, что это было одно из его любимых мест во всех турах. Тур закончился в Лос-Анджелесе, поэтому, попрощавшись, мы задержались, чтобы отыграть еще четыре концерта в «Виске», на этот раз с Джоанн Джетт. Затем мы вернулись в Нью-Йорк, как раз, чтобы выступать две ночи подряд на большом благотворительном шоу журнала «Панк» в CBGB вместе с кучей наших друзей — The Dictators, Ричардом Хэллом и Дэвидом Йохансоном. Потом снова настало время уезжать. На этот раз нас ждал первый тур по Великобритании. За день до отлета в Лондон моя комара умерла. Она встала на заднем ходу. В этом не было ничего нового, сцепление закоротило. Иногда мне удавалось ехать на переднем ходу, а иногда нет, и тогда приходилось двигаться по улице на заднем. Но на этот раз оставалось только отогнать ее домой и там похоронить. Мы не могли тащить машину на буксире, Но друг моего друга из Нью-Джерси сказал, что позаботится о ней. Позже он сообщил нам, что столкнул ее с утеса. Мы приземлились в Хитроу в мае 1977 года, как раз когда Лондон готовился отпраздновать серебряный юбилей королевы, а Sex Pistols готовились выпустить песню «God Save the Queen» — «Боже, храни королеву». Наше первое выступление на разогреве у британской группы «Сквиз» в университете в тихом приморском городке Борнмуте стало настоящим озарением. Это был полноценный британский панк, который определенно отличался от американского, более первобытный и куда более телесный. Люди танцевали пога, прыгали, толкались, плевались, сходили с ума и только сильнее нас разжигали. Скинхеды особенно любили толкаться на полную катушку. Все эти парни без единого волоса на голове тряслись, пинались и плясали. Меня чуть не стащили со сцены. Мне не очень нравилось, когда меня оплевывали. Фокус, когда зрители набирают в рот побольше слюны и метят в тебя». По иронии, наш друг Игги утверждал, что был одним из первых, кто ввел моду на подобный знак одобрения. «Ну что ж, Игги, спасибо. А вот пога — это очень забавно». Все прыгают, как ненормальные вверх-вниз, головы скачут, глаза закатываются. Именно этого мне всегда хотелось во времена «Дестилетоуз» — зажечь людей, чтобы они встали и начали танцевать. Я так устала от зрителей, которые просто сидят все такие крутые и ждут, когда их начнут развлекать. Мне нравилась бешеная, сумасбродная аудитория, заряженная позитивной энергией. Мы тогда только сильнее жгли. А потом начался настоящий тур мы выступали на разогреве у телевизион. Печально это признавать, но с ними было не так весело, как с Игги и Дэвидом. Возникали проблемы со звуком и оборудованием, да и атмосфера иногда была немного некомфортной. Нам не хватало опыта, чтобы понять, что делать в таких случаях, а спросить было не у кого. Телевизион не относились к тем группам, с которыми мы много играли в Нью-Йорке, и наши фанаты нечасто пересекались. Первые концерты прошли в Глазго. «Рамоунс» и «Токинг Хэтс» тоже играли там за день до нас, так что было ощущение, будто CBGB переместился в Шотландию. Все начало складываться, когда мы приехали в Лондон, чтобы отыграть два концерта в «Хаммерсмит Адеон». Зрители хорошо нас приняли, и рок-пресса обратила на нас внимание. После наших десяти концертов в Великобритании, с ночными перелетами и без всяких выходных, мы отыгрались телевизион в Амстердаме, Брюсселе, Копенгагене и Париже. Прежде я не бывала ни в одном из этих городов, но времени на экскурсии не оставалось. Домой мы полетели с кипой отличных обзоров, новыми фанатами, и сразу же приступили к работе над следующим альбомом — Plastic Lettice. Мы вновь оказались в большом зале Plaza Sound в Music Hall Radio City и продюсировал нас по-прежнему Ричард Готтерер. Но была существенная разница. Гэри покинул группу. Во время тура стало ясно, что он хочет собрать свой коллектив, а мы его тормозим. Вполне понятно, что он хотел собственной славы. Он поговаривал, что после второго альбома уйдет. И тогда наш менеджер просто вышвырнул его. Именно так. Очень резко, грубо и громко, как какой-то громила. Обычно он так себя и вел. Это было ужасно. Хуже всего пришлось Клемму, который очень сдружился с Гэри. В то же время мы все отчаянно хотели продолжать и развиваться. Несмотря на то, что это было чрезвычайно. Чрезвычайно тяжело. В студии царило мрачное настроение. У всех сдавали нервы. Крису приходилось очень много играть и на басу, и на гитаре, и мы позвали на подмогу Фрэнка Инфанты. Наши злости и беспокойства точно отразились в альбоме. Начав работу над «Пластик Леттес», мы все еще сотрудничали с «Прайват Сток». К тому времени, когда мы его закончили, мы перешли на Криселис Рекордс. «Идея принадлежала нашему менеджеру. Это британская компания, а у нас уже были поклонники в Великобритании и Европе, и наш менеджер начал проворачивать свои делишки». Он договорился с Лари Утталом, чтобы тот расторг наш контракт с Private Stock за существенную сумму, и с этой новостью заявился к нам в студию. До того ни о чем не подозревавший Ричард Готтерер сразу же захотел, чтобы его тоже включили в сумму выкупа. В результате всех этих махинаций – Мы остались с долгом в миллион долларов. Выхода альбома пришлось ждать целых шесть месяцев. Мы снова сыграли на западном побережье. Басистом взяли Фрэнки. Между нашими концертами прошло шоу «Панк-рок-моды» с группой «Дево» в «Холливуд Палладиум». Потом последовала очередная порция концертов в виски Там же оказались Джон Касаветис и Сэм Шоу, чтобы снять несколько эпизодов для небольшого фильма «Дево» который спонсировал Терри Эллис, глава «Крисалис». Это было странное творение. Про Блонди, но еще и про мои фантазии о том, каково было бы быть дочерью Мэрилин Монро. Сэм поставил и снял ту самую знаменитую фотографию Мэрилин, где она в белом платье стоит на вентиляционном люке. Он сам придумал идею фильма, стал его режиссером и привел с собой друга и коллегу Касаветиса. Когда съемки закончились, У нас состоялся большой концерт в виски. Было ощущение, что из звукозаписывающей компании пришли все до единого. После концерта эти люди поднялись наверх, где мы с Джоном позировали фотографом. Каждый раз, когда заходил кто-то из Криселис, Джон приветственно ему махал. «Входите, входите, будете на фотографии». Он так и продолжал ставить этих людей в кадр, и когда снимок наконец-то сделали, Джон оказался в дальнем ряду, и его совсем не было видно. Так комично, будто сцены из немого фильма. В этом был весь Касаветис. Я не знаю, что стало с тем фильмом. Может, он есть где-то в интернете. Зои Касаветис призналась, что в архивах ее отца сохранилась копия. За ту поездку в Лос-Анджелес мы приобрели кое-что хорошее. Нашего нового басиста, Найджела Харрисона. Найджел родился в Англии, но жил в Лос-Анджелесе и играл в группе Рея Манзарика «Найт-Сити». «По-моему, это Сейбл Star, девушка Джонни Сандерса посоветовала нам его прослушать. Судя по всему, Найджел приходил на несколько наших концертов с диктофоном и записал песни, чтобы быть готовым к прослушиванию и точно получить эту работу. И он ее получил. Фрэнки перешел с бас-гитары на обычную, которая была ему ближе, и у нас снова собрался полный состав». Проблема заключалась в том, что у нас не было времени порепетировать и узнать друг друга получше. Приходилось играть как есть. Помню, как однажды я пошла к нашему менеджеру поговорить насчет сумасшедшего графика, который он для нас составил. На что тот ответил «Видишь, вот выходной». А я твердила ему «Нет, это не выходной, в этот день мы в дороге». Наш менеджер был непробиваем. На заре Блонди мы постоянно жили в напряжении. Весь этот стресс и давление в итоге имели печальные последствия. Я всегда особенно переживала за Криса. Глубокий, душевный, задумчивый. И вдруг на такого человека свалилась необходимость быстро принимать серьезные решения и выдерживать конкуренцию. Он очень мужественный, хотя никогда не строит из себя мачо, и всегда старался меня защитить. Он оберегал меня от нахлынувшего на нас потока нелепостей, а это только усугубило стресс. Он все время говорил, что хочет отдохнуть, но мы редко бывали дома. В дороге, где-то в Сан-Франциско, мы узнали, что наша квартира загорела. Мы сами во всех смыслах выгорели. Измотанные, без сна, мы держались только на адреналине. Вернувшись из тура, мы с Крисом какое-то время жили в старом отеле Граймерси Парк, что оказалось мило и забавно. В основном его населяли пожилые леди, которые носили меха в разгар лета. Наш менеджер теперь решил, что я должна поехать в одиночку в рекламный тур, пообщаться с диджеями и режиссерами по всей стране. И я отправилась в тур с Билли Басом, известным агентом из Крисалис. В ноябре мы опять пустились в путь. Великобритания, Европа, большой тур по Австралии. В Брисбене я свалилась с таким жестоким пищевым отравлением, что не могла даже стоять. Пришлось отменить концерт. На следующий день мы прочитали в газетах, что зрители бесновались и порвали сидения в первых двух рядах. Мы отыграли два концерта в Бангкоке, где на улицах просили милостыню больные проказой. Отель «Амбассадор», где мы выступали, установил гигантские цветочные декорации, складывавшиеся в слово «блонди». Именно таким шрифтом, каким оно было написано на обложке нашего первого альбома. Очень экзотично. Мы отыграли 6 концертов в Японии, где фанаты оказались очень милыми и благодарными. Мы полетели в Лондон играть на площадке «Динк walls где встретили толпу знакомых из Нью-Йорка — Ли Блэка Чайлдерса, Ричарда Хэлла и Нэнси Спанжен. На следующий день опять в Европу. И так далее, и так далее, и так далее. Наш второй альбом «Пластик Леттес» вышел в феврале 1978 года. Мы поехали в Лондон на Top of the Pops, самое крупное музыкальное шоу Великобритании, и сыграли наш первый сингл «Деннис». Я всегда любила эту песню. Мы с Крисом нашли ее в одном из сборников звукозаписывающей компании «Кейтелл». Ее исполняла группа из Квинса под названием «Рэнди and the Рэйнбоус». В 60-х это был их хит. Их версия называлась «Денис». Я добросила «И», чтобы героем стал мужчина, и спела два куплета на французском. Трек поднялся в британских чартах на второе место, и с ним мы буквально ворвались в Европу. Наш второй сингл «Presence Dear» — песня Гэри Валентайна также вошла в Британии в первую десятку. Это обеспечило успех нашему альбому. Я сама сшила себе платье для фотосессии на обложку альбома, Белую наволочку обернула красной тканевой клейкой лентой, как на рождественском карамельном леденце. Наша новая звукозаписывающая компания его забраковала. Решили, что оно недостаточно красиво или что-то в этом роде. Казалось, чем дальше, тем больше кто-то устанавливает контроль над творчеством группы и стремится отобрать его у нас. Они хотели, чтобы я надела что-нибудь другое, поэтому я выбрала кое-что из того, что мы сшили вместе с Аней Филлипс. Аня всегда делала из спандекса замечательные вещи для себя и бэк-вокалистов из группы Джеймса Ченса. Мы придумали дизайн моего платья, но я не проследила за тем, как она его кроила. Аня не сшила детали. Она проткнула в ткани дырки и зашнуровала их узкими полосками материала. Выглядело круто, но я беспокоилась, что платье развалится. На сцене мне пришлось бы двигаться намного интенсивнее, чем бэк-вокалистам, поэтому я его прошила. Аню это немного расстроило, но платье все равно отлично смотрелось со всей этой перекрестной шнуровкой спереди и сзади. В рекламе альбома наша рекорд-компания на этот раз не выставила на всеобщее обозрение мои соски, зато они озвучили очень великодушное предложение от моего имени. Дэби Хариваса делает! Дэвид Боуи однажды сравнил музыкальный бизнес с психбольницей. Тебя выпускают ненадолго, буквально чтобы сделать одну запись или что-то прорекламировать. Примерно так и есть. Летом 1978 года, через 4 месяца после выхода нашего второго альбома, нам, наконец, разрешили отдохнуть от тура, чтобы мы могли записать третий альбом. У нас с Крисом по-прежнему не было своего жилья. Кажется, как раз в то время мы переехали в ничем не примечательный апарт-отель прямо за пенсильванским вокзалом. Это жилье внушало мне чудовищное ощущение бесприютности и быстротечности. «Параллел lines мы записывали в другой студии, «Рекорд Плант». Высокобюджетное место с высокобюджетным продюсером, Майком Чепманом. Первый раз мы чувствовали, что лейбл в нас верит и считает, что не зря тратит на нас деньги. Майк Чепман был мастером хитов. В 70-х он выпускал один хит «Глэм-рока за другим», для проектов вроде «The Suite» и для «Сьюзи Кватра». Так что перспектива работы с ним нас приятно взволновала. К тому же Майк держался крайне важно. В своих очках-авиаторах с длинным белым мундштуком он выглядел очень по-голливудски, но в нем был дух рок-н-ролла. Он понимал, на что мы способны, и выжимал из нас максимум. Непрошибаемый перфекционист, он, с одной стороны, был суровым боссом, а другой вел себя с нами очень терпеливо. Он привык работать с музыкантами без образования и понимал, с какой стороны лучше всего к ним подступиться. Часто это означало, что нам приходилось играть один и тот же пассаж раз за разом, потому что запись была аналоговой, а не цифровой. Некоторые композиции мы должны были повторять, но ну, не знаю, тысячи или миллионы раз. По крайней мере, мне так казалось. Майк мог нас тиранить, он сам это признает, Но он был красавец и очень задорный. И альбом получился отличным. Звукозаписывающая компания была недовольна. Когда Майк поставил им наши песни, они сказали, что не слышат ни одного хита. «Да ладно! И что прикажете отвечать на такие заявления?» Майк сказал, «Вот все, что у нас есть, мы ничего переделывать не будем». На том альбоме были некоторые из наших самых знаменитых песен. «One Way or Another», на которую меня частично вдохновил мой преследователь из нью джерси «Sandy Girl», которую написал Крис. «Pretty Baby», ее мы с Крисом посвятили Брукшилдс. «Picture This», которую сочинили Крис, Джимми и я. «Hanging on the Telephone», песня «The Nerves», группа из Лос-Анджелеса. Джеффри Липирс прислал нам их кассету. Мы слушали ее в кузове машины в Токио, и водитель, ни слова не говоривший по-английски, стал отстукивать ритм по рулю. Мы с Крисом переглянулись и подумали. Ага, этому парню понравилась песня, хотя он даже не понимает слов, он просто откликается на музыку. Мы восприняли это как знак и решили, что нам следует ее сыграть. Мы начали нашу версию со звукового эффекта, как в песне «The Shangri-Las» с телефонного гудка. Что касается «Heart of Glass», она появилась позже во время сессий, когда Майк спросил, «Ребята, у вас есть что-нибудь еще?» Это была наша старая песня, которая под названием «The диска сон вошла в ту демозапись, которую мы сделали в душном сыром подвале с Алланом Бетроком. В демоверсии был странноватый американский звук, а из-за жары и влажности было трудно нормально настроить инструменты. Новую версию сделали более электронной и в европейской манере. Крис начал дурачиться со своей драм-машиной, так и получился ритм ток-тика-тика-ток, а потом он подключил эту маленькую черную коробочку к синтезатору, и основа композиции была готова. Все остальное в песне строилось на ней. Мне и Крису мелодия показалась похожей на стиль крафтверк, которых мы оба любили. Это было диско, но в то же время нет. Рок-критики терпеть его не могли. Журнал «Панк» выпустил целую обличительную статью против диско и людей, которые такую музыку слушают. Эта песня многим критикам встала поперек горла, но, как любит говорить Крис Дадаист, это сделало нас панками попреки панку. Стивен Спраус придумал платье, которое было на мне в клипе «Heart of Glass». У него была целая серия рисунков с растровыми линиями, вроде строк изображения на экране телевизора, и он начал выпускать ткань с таким принтом. Для моего платья он заготовил два слоя шифона, чтобы линии перекрывали друг друга и создавался эффект вибрации. Также он сделал хлопок с растровым рисунком, и я сшила футболки для парней. Стив сделал роскошную фотографию для нашего альбома в том же стиле, но в итоге она не пошла в работу. Чересчур художественно. «Параллел Лайенс» вышел в сентябре 1978 Наш второй альбом за тот год. Снова отправившись в Европу, мы пробились с ним на первые позиции чартов в нескольких европейских странах и в Австралии. Наш сингл «Hanging on the telephone» вошел в топ-5 в британских чартах, но совершенно провалился в США, даже не вошел в первую сотню. Как бы мы ни были счастливы, что наш тяжкий труд окупается, все равно было обидно, что в родной стране нас не оценили. И вот в начале 1979 года, во время тура по Америке, Мы увидели, что «Heart of Glass» пробилась в американские чарты и медленно, но верно поползла вверх. В Милане, куда мы прилетели в середине гастролей, чтобы поучаствовать в телешоу, мы остановились в одном из традиционных старинных итальянских мест. Сплошь черное дерево и бархат. И тут нам позвонил Чепман. «Я в баре», — сказал он, — «спускайтесь». И когда мы пришли вниз, в роскошный лаунж-бар, недоумевая, что Майк забыл в Италии, Он встретил нас с бутылкой шампанского. В тот день мы узнали, что Heart of Glass заняла первое место. В интервью Rolling Stone Майк очень мило отозвался о Parallel Lines. Хотите продвинуться в музыкальном бизнесе? Записывайте хиты. Если не можете записывать хиты, валите и рубите где-нибудь мясо. В точку, Майк. Никакого нам мяса. К концу тура Parallel Lines в Штатах попал в топ-10 и претендовал на платиновый статус. Не на что жаловаться, правда? Тяжкий труд в итоге себя окупил.